Глава 43. Исаак. «Ну?» — поинтересовалась Ната. «Чего стоишь?» «Я не хочу покупать абы какое кольцо, только потому что спешу. Лиза достойна лучшего. Я выберу с толком. А прямо сейчас пойду к ней». «Доктор, мой салат не виноват?» — поинтересовалась Ната. «Я в любом случае порекомендовал бы Елизавете воздержаться от сомнительных экспериментов с едой. В следующий раз, Наталья, лучше экспериментировать сразу на Григории. Идет?» – предложил я. Я вошел в палату к Лизе и застыл на пороге. Она лежала в постели, прикрыв глаза, такая бледная, худенькая. Мое сердце сжалось в груди, став размером с горошину. Я шагнул к ней и тихо позвал по имени. «Лиза, привет! Это я, Иса!» опустился в кресло возле постели. Ресницы затрепетали, веки дрогнули. Лиза открыла глаза и отвела взгляд в сторону. Я подобрался поближе, взял ее за руку и зажал между своих ладоней. Наверное, целую минуту или даже больше мы просто молчали. Я осторожно поглаживал ее пальцы, И нежно поцеловал кисть. Лиза не отнимала руку. Я прижал ее ладонь к своей щеке, Заглянул в глаза, полные слез и нежности. «Все будет хорошо. И с тобой, и с малышом». «Ты знаешь...» Врач сказал. «Да, знаю. Наш малыш, Нимпочка. Наш с тобой. Я просто охренеть как рад этому». «И ни тени сомнений?» Спросила она. По счастью, твоя болтливая подружка поделилась со мной кое-какой ценной информацией. Так что без всяких сомнений. Я так рад. Безумно. Пытаюсь держать себя в руках, но внутри — просто ураган. Я буду плясать под этими окнами. Пригрозил ей. А ты? Рада, тоже. Просто я сама только узнала и еще не придумала, как тебе сказать. Все так сложно и быстро развивается, стремительно, как ураган. Боюсь запутаться в этом еще больше. Я понимаю. Теперь действительно понимаю. Все твои опасения теперь мне ясны, и я тоже переживаю безумно. При всей показной уверенности в себе, но отступать не хочу и не буду. Я люблю тебя. Безумно. Хочу, чтобы ты вышла за меня. Иса. «Постой!» «Нет, дай мне сказать. Я всем своим говорил. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Еще до сегодняшнего дня, до того, как узнала о твоей беременности. И теперь, разумеется, я хочу этого еще больше. Жажду. Безумно. Пожалуйста, не отказывай вот так сразу!» «Я подумаю», — пообещала Лиза. «Но это да, да?» «Такое отсроченное, легкое да, которое со временем обретет силу, станет увереннее?» Лиза рассмеялась. «Ты не исправи, Миса». М, -м, «М?» «Мне страшно», — призналась она. «Очень страшно. У меня уже был выкидыш. Был. Я не хочу повторения». «Я не допущу. Устроим тебя в лучшую больницу. Все будет замечательно, вот увидишь». У меня такие хорошие предчувствия на этот счёт. Уверен? Да. Хм, когда ты так говоришь, мне в это верится. Я поспать хочу немного. Спи. Когда проснешься я буду рядом. Обещаешь? Нет, не обещаю. Гораздо лучше. Гарантирую. О, это другое дело. Именно. Не дождавшись, я наклонился, чтобы поцеловать Лизу. Она отвечала легко, едва заметно. Видно, что устала, выбилась из сил, пока ей было плохо. Но все же она задержала меня, погладила по щеке. «Я думала о тебе. Только о тебе, Иса. Не о бывшем. Все в прошлом». «Моя ты хорошая». Чуть не прослезился я. «Отдыхай». Все наши беды в прошлом. Мы наконец-то нашли друг друга по-настоящему и больше никогда не потеряемся. После того, как Лиза уснула, я решил выйти ненадолго. Нужно было устроить Лизе пребывание в хорошей клинике, решить еще несколько нюансов, дать прислуге распоряжение, чтобы надраили дом до блеска и найти толкового дизайнера, чтобы подумал о детской комнате. В коридоре не было Наты, зато сидел Гриша, который забрасывал в рот пластмассовой ложкой остатки ужасного салата, сотворенного Натой. «Ты бы поосторожнее с этим, что ли?» – посоветовал я. «А что?» – поинтересовался молодой мужчина. Я не успел ответить, в чем подвох. Появилась непосредственно она, автор этого салата. «Гриша!» – ахнула Ната – «Ты что, съел всю экспертизу? Я брала на всякий случай, если причина отравления была в нем, чтобы нашли противоядие». «Но ты же сказала подруге от беременности плохо. Сегодня без тормозка есть хочется жутко, а тут салат в банке, аппетитно выглядит, и не мог никто этим салатом отравиться». «Правда? Было вкусно?» «Вкуснее, чем мамино коронное блюдо», — похвалил Гриша. Ната чуть не расплавилась от улыбки и... Смущения, что ли? Никогда не видела её такой. Я-то считал её кем-то вроде надувной куклы многоразового использования. Но вот что с людьми делают настоящие чувства. Не по расчёту. Преображают до неузнаваемости. «Дай сюда контейнер», — потребовала Ната. «У нас с Лизой посуда общая». «Не верну, будет мне лекции читать». «Ты здесь останешься? В клинике?» — уточнил Гриша. «А то у меня смена же, еще не закончилась. Перекусил, на тебя посмотрел, и дальше трудиться можно». «Иди», — царственно кивнула Ната. «Приглашаю тебя на ужин. Заглянешь после работы». «На завтрак, Ташенька. У меня смена сутки. Заканчивается завтра утром». «Хорошо». Тогда на завтрак. Завтраки у меня получаются ещё лучше салатов. Я вышел покурить. Через некоторое время ко мне на крыльце присоединился Гриша. У него не нашлось работающей зажигалки, стрельнул у меня. Я не смог сдержаться, поинтересовался: "А ты реально салат ел с аппетитом или просто на показ блевануть не захотел?" Что? Посмотрел на меня. Вкус необычный, конечно. Для гурманов, наверное, картошка немного сладковатая, как будто чуточку переваренная. Это был авокадо, Григорий. Хм, деликатесы, значит, непривычное сочетание. Надо же, я думал, ты просто не хотел нату расстраивать. Этот салат вкусный, уверенно заявил Григорий. Ты бы поверил, попробовав мамино коронное блюдо, заливную рыбу, вот где трэш готовит она ее из карасиков которые мой батя здесь по региону в каких то вонючих лужах вылавливает даже кот эту гадость не жрет а моя мама из нее свое коронное блюдо готовит я и так рыбу не приветствую а еще заливная рыба просто ужас вонь мерзость иногда заливка еще такая противная не застывает как следует не съесть нельзя мама обижается а у нее слабое сердце «Всегда готовит на семейное сборище», — разговорился Гриша. «Нату хочу с родителями познакомить. Так мама уже эту дрянь вариться поставила. Не представляю, как моя Таша это будет есть. Она же такая утонченная, красивая. Придется самому сожрать, чтобы не заставлять ее мучиться». Гриша вздохнул. «Но я в отношении Таши настроен серьезно, поэтому готов потерпеть». «Если так, то совет да любовь вам», — пожелал я. «Ладно, я пошел», — выбросил Акура к в урну. «Подвязался на дополнительные смены, чтобы хватило на кольцо. Надеюсь, оценит». «Оценит», — уверенно сказал я. «Пока Ната делала тебе салат, повредила палец. Это очень серьезно». «Палец повредила? Так что ты молчишь? Это может быть серьезно». Моя тетка так фаланге лишилась. Уколола палец, он воспалился и все. Трындец пальцу. Гриша рванул обратно. Спасать Ташеньку от серьезного ранения. Обследование, контроль, все дела. Гриша, я здорова. Я вообще не люблю больницы. Я их боюсь. Поговори меня. Я рядом буду, поняла? Но я... Поговори еще, как арестую... Пригрозил на всю больницу обеспокоенный Григорий. Никогда бы не подумал, но парочка из них что надо. Вон как нато зарделась, прильнула к спасителю, тот ты рад. Орел, ёпта. Кстати, мне бы и самому надо задачиться поисками подходящего кольца. Какой у Лизы размер? Семнадцатый. Пусть она мне еще не сказала «да» и даже в любви не призналась, Но я понимаю ее настороженность и затаенные страхи, готов подождать, сколько потребуется. Пусть думает, сколько душе угодно, но с кольцом на пальчике. Так будет думать намного лучше.